Илссант. Чувство стыда. Как перестать бояться быть неправильно воспринятым? Предисловие. Далеко не всегда мы можем осознать, что нам стыдно. Зачастую это чувство сидит глубоко внутри, и о нём не принято говорить вслух. Обычно стыд скрывается за другими проблемами, заниженной самооценкой. самобичеванием, усталостью от общения и сложностями в отношениях с близкими. А бывает и так, что он маскируется под гнев или корысть. Во время работы над книгой я старалась при малейшей возможности задавать людям один и тот же вопрос: совершали ли вы поступок, за который вам очень стыдно? Не нужно говорить о нём, просто ответьте да или нет. Многие робко опустив взгляд, кивали со словами: «Но я не хочу говорить об этом». Некоторые, напротив, не совсем понимали суть вопроса. Приходилось перефразировать. Стесняетесь ли вы чего-то в своём теле? Или, может, вы скрываете какую-нибудь черту характера? Боитесь делиться негативными эмоциями? Не говорите о своих слабостях? После этих наводящих вопросов многие вступали в клуб «Смир». анонимных устыдившихся. Однако порой встречалась и противоположная реакция: мне нечего стесняться. Я никогда в жизни ничего не стыдился. По всей видимости, под этими фразами они имели в виду нечто иное. Вам не престыдить меня. Хотя такие люди время от времени тоже оказываются в западне этого чувства. Тут важно определить, что имеется в виду под стыдом. речь может идти о неосознанных вещах. Например, спонтанной реакции тела. Глаза у нас начинают бегать или мы его все отводим взгляд. Будучи священником и психотерапевтом, я выслушала немало исповедей, которые помогли понять, насколько сильными и отчаянными бывают боль и одиночество. В Дании женщины получили право быть священниками ещё в 1947 году. Однако стоит выговориться о своих проблемах, как тут же происходит чудо исцеление. Человек делает несколько глубоких вдохов, его измученное лицо мгновенно преображается, а напряжённое тело расслабляется. Учитывая, какое облегчение мы испытываем, рассказав о проблеме, удивительно, с каким трудом людям удаётся перебороть себя, чтобы поделиться наболевшим. Если они вообще находят в себе силы заговорить о подобном, В 30 лет я получила свой первый духовный сан и начала общаться со священниками, которые увлекались психотерапией. В этом тесном кругу мы понимали себя и друг друга на более глубоких уровнях. Ты сегодня неважно выглядишь, однажды сказала мне женщина постарше. Я уже не раз слышала подобную ремарку в свой адрес, и зря она мне поднадоевшая. В этих словах чувствовалась критика. Поэтому мне захотелось ответить тем же. Моё состояние скорее зависит от вашего присутствия, а не от меня самой. Впоследствии я пыталась избегать эту женщину и казаться бодрой и энергичной. В моей стране уставшего человека никто никогда не поддержит. Ты должен всё уметь и помогать другим, только тогда будешь чего-то стоить. Я не могла понять уж, не намекает ли моя собеседница на это. Тогда я не знала, что под чувством дискомфорта от критики скрывался страх, который сковывал движение и пробуждал гнев. Складывалось впечатление, будто я потеряла контроль над собственным разумом. И вместо уверенной улыбки я престыжённо опустила взгляд. Мышцы лица начали подёргиваться. Голос стал совсем тихим. Весь мой внешний вид отражал внутреннее психическое состояние. как будто внезапно пала завеса, ограждавшая внутренний мир, оставив меня наедине с суровой реальностью. Прошло много лет, прежде чем я нашла в себе силы исследовать и принять свои слабости, за которые раньше мне было стыдно. Только тогда пришло осознание, что именно за эту ранимость меня ценят и любят окружающие. Страх, как часть стыда, далеко не всегда испытывают с такой силой, как я. У всех он проявляется в разной степени. Об этом речь пойдёт дальше. В этой аудиокниге простым языком рассказано всё о стыде. Каким образом он возникает, как его обнаружить, за какими проблемами прячется, до каких масштабов способен вырасти, какое у человека настроение в этот момент и как избавиться от этого чувства и обрести внутреннюю свободу. Аудиокнига подходит для всех любителей психологии или курсов по саморазвитию. И особенно полезна тем, кто чувствует себя непонятым обществом. В узком значении стыд это реакция организма на возможную опасность. Одни боятся раскрыть какую-то тайну. Другие полностью зажаты и едва могут свободно дышать. Неважно, относитесь вы к первой или второй категории, Советы из этой аудиокниги помогут вам частично сбросить с плеч тяжёлую ношу стыда и стеснения. Да, у этого чувства есть и положительные стороны. Например, оно регулирует нашу жадность, не давая всё съесть или выпить в присутствии посторонних. Но мы последовательно разберём негативные последствия стыда и способы избавления от него. Самое ужасное заключается в том, что мы стыдимся самого стыда и не просим помощи. Мне часто попадаются люди, которые скрываются в тени собственного одиночества и не желают двигаться вперёд, чтобы с головой погрузиться в жизнь, полную любви и обезоруживающей искренности. Стыд имеет пагубные последствия. Это завеса, за которой вы пытаетесь спрятаться от самого себя и других. За неё проникает мало света, поэтому вы плохо видите обстановку и с трудом общаетесь с окружающими через крохотные оконца, специально для этого вырезанные. К счастью, из этого порочного круга есть выход. Примеры тех, кто переборол свои страхи, заразительны, они вдохновляют и могут сподвигнуть других на работу над собой. Именно поэтому я добавила в аудиокнигу Реальные истории людей, рассказывающих о своих методах борьбы со стыдом и самобичеванием. На этих страницах вы найдёте советы, как нарушить целостность непроглядные завесы и создать в ней щели, через которые сможет проникнуть свет, дав вам возможность взглянуть на вещи под несколько иным углом. А с ясностью придёт и осознание того, что вовсе не обязательно прислушиваться к своему стыду. Ведь когда вы чувствуете себя непонятым, проблема не в вас, даже если чувства говорят об обратном. Всё дело в ситуации, из-за которой возникло это недоразумение, а вы тут совершенно ни при чём. После каждой главы есть упражнения, которые помогут лучше понять природу стыда и порой даже избавиться от него. Однако некоторые задания могут вызвать у вас всплеск эмоций, поэтому перед их выполнением Рекомендую заблаговременно предупредить близких, что вы можете внезапно им позвонить и начать говорить о наболевшем. Эта потребность может возникнуть как во время выполнения упражнения, так и после. В конце аудиокниги есть тест, направленный на измерение степени стыда. Его можно пройти до или после прослушивания аудиокниги, либо вовсе пропустить, если не интересно. Но чем дольше вы погружаетесь в тему, тем лучше сможете определить выраженность своего чувства. После теста приведена информация о положительных сторонах стыда на случай, если у вас наберётся высокий балл. Стыд будет кричать: "Ты странный, закройся от окружающих, заляг на дно, спрячься подальше от посторонних глаз". Надеюсь, эта книга придаст вам сил бороться. и положит начало полноценной жизни в гармонии с собой. Илса Сант. Хальтхувитгорд. Август 2020 года.